Глава девятая. «Так-так-так...» В комнату допроса вошел следователь, а за ним прокурор. «Анастасия Борисова?» Задал риторический вопрос второй из этой парочки. «Я Смехнов Валентин Георгиевич, прокурор района. А я следователь Григорьев Андрей Михайлович». Я не буду с вами говорить без адвоката. Адвоката мы вам предоставим. Государственного. Не нужен мне ваш адвокат. Скоро приедет мой. Ну что же вы так не любите свое государство? Оно вам и адвоката, а вы отказываетесь. Да еще и экстремизмом занимаетесь. Хотите разрушить конституционный строй? «Не нужно путать любовь к родине с пресмыканием перед кучкой воров!» «Вы оскорбляете власть!» Прокурор ехидно улыбнулся. Я вздохнула. «Провоцируют, но я не поддамся. Буду говорить только в присутствии адвоката, а иначе они разговорят меня на то, чего я никогда не совершала. Они профессионалы своего дела, они с этим работают каждый день». А я лишь сегодня напрямую с таким столкнулась, поэтому эти двое способны задавить своим опытом. Я буду говорить только в присутствии своего адвоката. Хорошо. Следователь открыл папку. Но нам ничего не мешает начать изучать материалы вашего дела. Положив передо мной распечатки нескольких постов в Телеграме, стал их зачитывать. «Вы же понимаете, что здесь на пару лет». и хидно бросил прокурор. Я молчала. Там ни слова на пару лет, но он специально так говорит, чтобы я что-то ляпнула. «Деточка, а на бутылочку ты не хочешь присесть?» Следователь склонился, забирая бумаги и шепнул тихо. «Ваши деды тоже были фашистами?» Посмотрела с презрением на обоих. «Мой дед, герой войны!» Сразу отозвался следователь, пронзая меня взглядом. «Представляю, как он сгорает от стыда, зная, что боролся с фашизмом, а сам стал дедом фашиста!» «Следи за своим языком, сучка!» «А вам так разрешено говорить с задержанными?» «Мне много что разрешено в том, как говорить с такими, как ты, предателями страны, что готовы отдать ее на растерзание о шайке либерах!» «Казалось, еще секунда, и он вмажет мне!» Я слышала рассказы тех, кого брали на митингах-пикетах, Обычно их допрашивали вполне адекватные люди, которым даже неловко было от того, что они делают. Но они делали это деликатно. У каждого своя семья, дети, и кормить их чем-то надо. Во всяком случае, большинство так и оправдывалось. Но эти двое явно не такие. Им плевать, либо у них настолько прошит мозг, что они сами не понимают, что творят, либо прекрасно знают, и все это лишь их еще один вариант издевки. «Фашисты!» «В твоём телеграмме, в твоих группах и страницах в соцсетях столько говна, что мы тебя лет на восемь засадим, поняла?» произнёс высокомерный следователь. «А что говорит ваш дед на то, что вы творите?» «Мой дед гордится мной. Он таких букашек давил штыком во времена Великой Отечественной. Это сейчас нам приходится с вами возиться, соблюдая права человека». Только вы ж не люди. Родную страну хотите отдать глобалистам. Я не хочу отдать страну глобалистам. Я сама против них. Я лишь хочу, чтобы в моей стране все жили достойно, получали достойную зарплату и пенсию. А не только кучка, захватившая власть, имела доступ к ресурсам Родины. Наша страна действительно очень богата. У нас более 40% нефтяных ресурсов. А тот, кто владеет энергетикой, владеет миром. Но все это знаете, куда уходит? Этим владеют не граждане страны, эти деньги уходят на так вам ненавистный Запад. И что, в этом виновата я или тот, кто трубит о повсеместной коррупции?» На моих глазах проступили слезы. Но не успела я что-либо сообразить, как звонкая пощечина меня быстро отрезвила. Схватившись за щеку, смотрела на озверевшего по виду следователя. «Закрой свой поганый рот!» Николай, «Коленька!» Моя девушка замурлыкала, впуская меня в квартиру. «Я же говорила, возьми ключи. Ты мой жених и имеешь полное право их использовать». «Когда это я успел стать твоим женихом?» Усмехнулся, проходя на кухню. «Всегда одна и та же история с девушками. Стоит любой из них узнать мою должность, налетают, как коршун, желая заполучить в мужья». «Ну, ты не цепляйся к словам. Ты же мой парень». «Парень — это не муж», — произнёс, садясь за кухонный стол. Она не стала со мной спорить, только начала хлопотать на кухне, желая угостить своего любимого. «Я ужинал. Мне только чай». Она поджала губы, наблюдая за ней, улыбался. Смешна она с её попытками меня захомутать, чего только уже не делала. Только её я не вижу в качестве моей жены. Любовница, девушка для секса. Вот, впрочем, и вся отведённая ей роль. На таких не женятся. Такая будет ужасной матерью и женой. Она думает лишь о бабках и возможностях, что ей сулит брак со мной. Ни о каких чувствах и речи нет. Она, возможно, и влюблена. Но деньги и власть любят куда больше. Ну а я... Я даже не влюблён. Мне просто с ней удобно. Маша сделала чай и поставила чашку передо мной. «Коль, думаю, нам нужно серьёзно поговорить». Не зря есть мнение, что у женщин очень хорошо развита интуиция. Машка вон внутренней чуйкой учуяла соперницу. Настю. «Та вредная девчонка, вот кто и правда запал мне в душу. Сижу на кухне своей девушки». а думаю совершенно о другой дверь резко распахнулась и в допросную зашла общественница ничего не говорим мы еще не ознакомились с материалами дела по которому тебя задержали и она ничего не сказала знакомьтесь прокурор и следователь ответили хором когда последний положил папку мне перед носом общественница лидия иванова села рядом со мной открыла папку и стала читать. Прокурор уже кто-то позвонил по телефону. И могу поклясться, что говорили ему обо мне, ведь в момент разговора он пристально смотрел именно на меня. но ну, а фраза «будет сделана» явно говорила о том, что теперь он исполнитель по какому-то очень важному поручению в отношении меня. Либо оставить в покое, что вряд ли, либо замучить по полной. Пока в комнате была напряженная тишина, нарушаемая лишь листанием страниц моего дела адвокатом, я почти не дышала. «Насколько вы задерживаете мою подопечную?» «Мы ее не задерживаем. Она может идти», — вдруг произнес прокурор, а следователь взглянул на него удивленными глазами. «Пойдем». Она схватила меня за руку и повела наружу. «Как это они так легко отпустили?» произнесла я шепотом, когда мы оказались на улице. «Не знаю, но подозреваю, что после звонка. По моим данным, они хотели тебя в следственный изолятор перевести В голове сразу возник образ Николая. «Это всё он, я уверена. Он показал свои возможности, да показал так, что теперь я его воспринимаю очень серьёзно. И он обязательно что-то потребует за мою сговорчивость. Но только теперь я...» Точно знаю, что будет, если я скажу нет.